Под утро льдинки начали все настойчивее толкаться в борта лодки, а когда подходили ближе к берегу, то шесты со звоном разбивали не толстый еще ледяной припай. Речка стала уже совсем мелкой, днище лодки часто задевало грунт. Начал сереть рассвет. Отчетливо проступили берега с высоким строительным лесом на них. Земля у подножья деревьев, лодка, камни, торчащие из воды, все было покрыто белым налетом иния. От этого речка казалась особенно темной, бездонной глубины, хотя в действительности из-за мелководья все труднее становилось продвигаться вперед. Вдали неожиданно вспыхнул костер, начале он затлел маленькой искоркой, готовой вот-вот погаснуть, но вдруг разгорелся, осветил фигуры людей, лодки, причаленные к берегу. Конец. Навигация прикрыта. Дальше пешим ходом. Хорошо дошли. Вот. И товарищ Игнатов с нами. Вот а вы как здесь Расси. очутились? Зачем? Приехал в каюте первого класса. Зачем? На свидание к вам. Как, по-вашему, причина основательная? Вполне. Тогда милости просим. Игнатов оглянулся. За спиной у него стоял невысокий и неширокий в плечах мужчина в коротком пиджаке. У него было смуглое лицо с несколько выдающимися скулами и узкими быстрыми глазами. Человек улыбался одними губами. Улыбка была скупая яркая она не освещала все лицо, а как бы жила сама по себе. Ему можно было дать и 30, и 50 лет. И в первую минуту Игнатов предположил, что это кто-нибудь из ульчей, возраст которых определить иногда очень трудно. Но присмотревшись внимательней, Понял, что ошибся. Значит, все-таки остались. Так-так. Терпение в человеке вроде смолы. Просмолишь лодку и плыви хоть на край света. Товарищ Ермаков, Иван Гаврилович. Я а? самый, я самый. Минутку. Чисали, давай список проверим, что привезли. Ольга, М? занимайся чаем. Угу. Вас в техникуме чай варить учили? Отдохнем два часа и двинемся дальше. Минутку. Минутка эта несколько растянулась. Ермаков не удовлетворился просмотром списка. Он заставил показать ему и продукты, и теплую одежду, вытащил записную книжку и подсчитал, хватит ли. Затем распорядился уложить все так, чтобы было удобно нести. Подозвал Савченко и вместе с ним осмотрел ледяной припай у берега, по вершинам деревьев проверил направление ветра. Успеем. Должны успеть. Так-так. Товарищ Игнатов, ну рассказывайте, по каким делам к нам заехали? А да вот, вот пакет. Простите сами. Так-так, да... А. <смех> Хорошо. Мальчишке, когда я был в школе, нам учительница читала сказку одну. А может, был такой и вправду. Увидел барину мужика хорошую яблоньку. Уж больно она ему понравилась. А не молодая была. Он и приказал яблоньку эту выкопать с корнями вместе и пересадить к нему в сад. Выкопали, пересадили. А она не приняла Не пошла в рост, да и только. Почва, что ли, оказалась неподходящей? Или какие корешки на старом месте остались? Лист опал, а дерево потом на дрова порубили. Ну, вот так О, вот. Не довелось слыхать такое? Ну, на старое время нам оглядываться нечего. Да и почва-то везде подходящая. но тогда пошли, чайку хлебнем. А все-таки... Какой ваш ответ будет, товарищ Ермаков? Это в селе будем думать, в селе. Чего такие вопросы в тайге решать? Пока завтракали и располагались на отдых, Игнатов все время чувствовал, что на него вновь, как тогда, на Тони, все посматривают неприязненно, как на человека, который хочет распоряжаться в чужом доме. Это обидело его, И он сидел молча, не вмешиваясь в разговор. Однако все это не помешало ему заснуть почти мгновенно. Когда он проснулся, изрядно продрогнув, все уже были готовы тронуться в путь. Ермаков тоже пристраивал заплечный мешок. Товарищ Игнат, да? вы и Савченко поедете обратно в село. Почему? Почему вы решаете за меня? Ага. У Савченко там дела есть. А вы ведь тоже больше пользы принесете, если за это время познакомитесь с нашими планами строительства. Здесь мы и сами управимся, а там нам помощь нужна. Мы быстро вернемся. Быстро. До свидания, Василий Петрович.